Глава десятая. За океаном. «Виталя, что-то мы с тобой совсем редко встречаемся вне школы», — с легкой грустью в голосе, но с улыбкой на лице сказала Надежда Павловна, зайдя в мой кабинет. Арбузик подошла к моему столу максимально элегантно, словно она какая-то модель. В целом, с ее внешностью эта сфера была бы ей вполне подвластна. «Я все жду, жду твоего звонка, а ты все никак мне не звонишь. Я решила это исправить». Учительница русского подошла ко мне вплотную, и ее грудь оказалась прямо у моего лица. Я не был этим смущен, но приход арбузика в принципе был довольно неожиданным. Похоже, она долго вжидала, а теперь приступала к решительным действиям. Последнее время я был занят... Честно ответил я и аккуратно попытался отодвинуть учительницу рукой, но та не сдвинулась даже на сантиметр. Мой кабинет не заперт, кто-нибудь из учеников может зайти и увидеть нас в таком положении. Тогда можно закрыть дверь, чтобы никто ничего не увидел. Надя нежно положила мне руку на плечо. Нет ничего странного, когда учитель закрывает дверь на перемене. В этом арбузик была права. Вот только без стука и очень шумно в мой кабинет ворвалась кислицына, которую я недавно позвал на разговор. Девушка выглядела очень радостно, будто от чего-то только что смеялась, но, увидев меня и Надежду Павловна, ученица засмущалась и потупила взгляд вниз. Извините, кажется, я не вовремя. Надя отошла от меня на шаг без какой-либо спешки и неловкости. Учительница русского с холодом посмотрела на Кислицыну, а затем с ласковой улыбкой на меня. Надежда Павловна умна, она поняла, что это я позвал Женю сюда, а сама Арбузик как раз непрошенный гость. По этой причине Надя и не стала как-то комментировать ситуацию, ожидая, что скажу я. — Женя, оставь нас на пару минут, — сказал я своей ученице. «Хорошо!» — выпалила Кислицына и покинула кабинет чуть ли не быстрее, чем зашла. Арбузик была определенно рада, что выбор пал на нее. Девушка присела напротив меня и снова приветливо улыбнулась. «Повезло, что сюда зашла не ворона, иначе через десять минут вся школа знала бы о нашем романе», — пошутила Надя, а затем стала более серьезной. Виталий, честно сказать, мне хотелось бы какой-то ясности в наших отношениях. Может быть, я чем-то тебя не устраиваю? Например, слишком стара?» Про Надю не повернется язык сказать, что она стара, хоть она и была моей школьной учительницей десять лет назад. Я даже не узнавал, насколько она меня старше, мне это было неинтересно». Мне в принципе мало интересно отношения, гораздо больше меня интересует микромантия и мороженое. Надя, о какой старости ты говоришь? Ты выглядишь как молодая двадцатилетняя девушка. Я даже поймал себя на мысли, что ты могла бы быть с неучительницей, а моделью. О, какие комплименты, радостно воскликнула арбузик. Ладно, Виталя, не буду тебе слишком сильно досаждать. Просто понимаешь, большинство нормальных девушек хотят замуж, и в какой-то момент женщины начинают на это сильно давить. Думаю, как раз из-за этого происходит много разводов. Да ведь в этом деле глупо, но... Но ты заходи, если чем, — продолжила фразу Инга под моим столом. «Кто это сказал?» — удивилась Надя. «Это был женский голос?» «Я нет, мужской!» — возмутилась кошка. Я хорошо понимал, где лежит Инга, но какого-то мягкого способа воздействия не придумал. Не пинать же мне свою кошку за слишком длинный язык. Вместо этого пришлось опустить голову и посмотреть под стол. Я Виталий, я тебя, конечно, люблю, но древний некроманский рот вообще-то надо продолжать. Думаю, тебе пора жениться». Они обе будто сговорились. «Никогда раньше Инга не говорила про мою женитьбу». Я вообще думал, что она ревнует меня к любой другой девушке. Почему это вдруг изменилось? «Да кто это говорит?» — совсем непонимающим голосом спросила Арбузик. «Виталя, ты кого там прячешь?» «Там моя кошка», — признался я и взял в руки своего демонического фамильяра. Она научилась говорить, иногда бывает очень вредной. ёпт да я совсем не вредная!» «Мне нужно только немного ласки и много куриной печени». Инга спрыгнула с моих рук на стол и пошла в сторону Нади. «Я опт, ты кошек любишь?» «Люблю». «Виталя, она нам подходит». Кошка тыкнула лапой на учительницу русского, но при этом повернула мордочку ко мне. Я строгим взглядом посмотрел на Ингу. Кошка вдруг опомнилась и убежала под стол. И чего она вообще стала говорить открыто, что я некромант? Еще из древнего рода? Это уже неправда, скорее просто потомственный некромант. Надя, мне надо поговорить с кислицыной. Да, конечно. Арбузик встала и вдруг стала пристально смотреть на мою руку в перчатке. Виталя, только последний вопрос. Что у тебя с рукой? Повредил, ничего серьезного. Надя развивать тему не стала и просто ушла. В тот же момент на стол запрыгнула Инга. «Ёпт, я думала, она спросит, правда ли ты некромант? Кажется, ей это совсем не волнует. Она точно нам подходит». Инга, с каких пор ты записалась в мои свахи? «Ёпт, вообще-то я эксперт в этом. И я постоянно смотрю, давай поженимся. Видел, какой балаган я тут устроил». «Тут не поспоришь», — покачал головой я. Виталя, эта училка вообще-то может стать твоим союзником. Тебе же нужно пять отличников. Стараниями двоих людей это будет сделать легче. Если это брак не по любви, то это можно сделать браком по расчету ради школьных оценок. ёпт кто-то вообще в этой вселенной женился ради такой цели?» Энтузиазм кошки мне нравился. Но разговор в любом случае не нашел продолжения. Ко мне в кабинет вошла кислицна, и я начал рассказывать ей о гомункуле Романе Федоровиче, которого мне очень сильно нужно было найти. Последний этаж элитного бизнес-небоскреба, Ди-И, e., в Нью-Йорке. В приглушенном свете у панорамного окна стоял человек в полосатом смокинге с банкой газировки в руке. Лицо мужчины было молодым и привлекательным но в действительности это был лич Джон Акула, лич, который имел бизнес-империю морских перевозок и внушительную армию ужасающих скелетов акул. «Как тебе Америка, Роман Федорович?» На чистом русском спросил Джон у человека в темном плаще, который стоял позади лича. «Уже освоился здесь». «К чему все эти прелюдии, лич?» раздраженно спросил Гамункул. «Мне доложили, что ты уникальное существо», — сделав глоток газировки и все еще не поворачиваясь к собеседнику, сказал Джон Акула. «Неубиваемый русский, от которого совершенно не фонит некроэнергией. Расскажи, как это возможно?» «Мощь святой силы», — ответил Роман Федорович, и рядом с ним поднялся белый фолиант, который очень ярко светил во все стороны. «Убери это!» — раздраженно сказал Лич. — Святая Сила не может так исцелять. Мои акулы полностью сгрызли твою плоть сотни раз, но ты все равно восстанавливался. У тебя отбирали флиант, и это совершенно ничего не меняло. Твоя регенерация и святая магия никак не связаны. — Зачем регенерация может интересовать того, кто уже мертв? — спросил Гомункул с пренебрежением в голосе. Собственно, он всегда говорил в таком грубом стиле. «Никогда не знаешь, что понадобится завтра, так что нужно быть готовым ко всему». Джон Акула выдвинул в сторону руку, будто хватает что-то невидимое и очень массивное. «Это главное правило в бизнесе и некромантии. Рома, я хочу, чтобы...» «Не называй меня Ромой!» — зло прервал лича Гамунку. «Но ты правда бессмертный, если позволяешь себе так нагло со мной разговаривать!» Джон Акула повернул голову на Гомункула, его глаза горели яростью. Но эта ярость быстро прошла, и Лич продолжил смотреть на ночной город. да, Рома Ромой тебя называл прошлый хозяин». «Он мне не хозяин», — так же злото звался Гомункул. «Он мой создатель». «Ты все еще ему предан?» «Нет, я сам по себе, и работать на тебя, Лич, я не хочу». От твоего согласия я не спрашивал, Рома. Я не могу тебя убить, но могу запечатать. Некоторое время ты будешь это терпеть, но постепенно умрешь от скуки. Думаю, твой разум — это твоя главная слабость, как и у некромантов». «Лич, и что за работу ты хочешь мне дать?» Для начала я хотел бы узнать последние новости из России. По моим данным, там появился некромант, который работает на Российскую Инквизицию. Я узнал о нем после смерти Раскольникова, но каким-то образом этот парень из Читы смог убить костяного князя. Вот это уже очень серьезно. Боишься за свою костяную жопу, Лич? Я не боюсь, остерегаюсь. Если бы ты прожил столько же, сколько я, то понял бы, о чем я говорю. Сейчас мир устроен неправильно. Некроманты вынуждены скрываться в тени, хоть и обладают огромным могуществом. Главная причина, почему темные маги не захватили мир, — это наша разрозненность. Костяной князь был моим союзником по плану темного переворота. Ему должна была достаться значительная часть России в новом некроманском мире». «Что еще за план темного переворота?» Со скепсисом спросил Гамункул, но в действительности ему было очень интересно. Идея тотального разрушения всегда притягивала Романа Федоровича. «Это больше, чем план», — с наслаждением произнес Джона Кула. «Это должно стать моим некроманским шедевром. Эра людей должна закончиться. Начнется эра нежити». Лич, такие пафосные фразы не произносятся с банкой колы в руке. Джону Акуле было плевать на слова гомункула. У Лича было свое собственное понятие эстетики. И в этой эстетике главное место занимала будущая карта мира, где пропали все государства, и вместо них правили сильнейшие некроманты, каждый на своей территории. План темного переворота потерял одного из участников, но это глобально ничего не меняло. Деникс, намеченный акулой, приближался.